Интерьер. Гран-там. Ночь. Одним быстрым движением он выдернул нож из живота. Так было лучше, нежели пытаться вытаскивать его понемногу. Это причиняло еще больше боли. Она и без того казалась совершенно невыносимой. В один только тот момент, когда воздух попал в колотую рану, новая мучительная вспышка боли запульсировала в ней так, что он не смог удержаться от крика. Когда волна отступила и кипящая боль слегка утихла, он сделал несколько глубоких вдохов и попытался осмотреть повреждения. Первым, что он заметил, потому что невозможно не заметить, была кровь. Та сторона, где Чарли ударила его ножом, багровела от бедра до подмышки. Он не знал почему, то ли это его толстовка так замысловато впитывала влагу, То ли он действительно потерял слишком много крови. В любом случае от этого зрелища у него начинала кружиться голова. Ему потребовалось даже некоторые усилия, чтобы задрать толстовку и увидеть саму наживую рану. Пропитавшаяся кровью ткань пристала к его коже как приклеенная. Он подумывал о том, чтобы оставить все как есть. Импровизированная повязка. Но ему уже наносили подобные удары. И он знал, что бездействие может привести к еще большей кровопотере, затем к инфекции и в конце концов к смерти. Нравилось ему или нет, но эту дрянь нужно было зашить. Поэтому он стянул толстовку так же, как вытащил нож одним быстрым движением. Превозмогая очередной приступ боли, он посмотрел вниз и увидел порез длиной в дюйм на левой стороне живота. Хорошо, что нож был узкий. Плохо, что он был длинный. Рана, нанесенная им, казалась достаточно глубокой. Это заставляло Джоша беспокоиться, не задел ли нож жизненно важный орган или нерв. Хотя в этом случае, скорее всего, ему было бы гораздо больнее, либо он был бы мертв. А поскольку он остался жив и не корчился в муках, предполагалось, что ему повезло. Он полез под водительское сиденье, пытаясь левой рукой нащупать аптечку, которую держал там на всякий случай. Каждое движение вызывало новую волну боли, заставлявшую его проклинать все, связанное с этой ночью. Предполагалось, что будет легко, однако все превратилось в дерьмовое шоу, и он точно знал, кого винить. Чарли. Он не лгал, когда говорил, что ему нравится с ней разговаривать. Он не мог даже вспомнить Когда в последний раз ему было приятно находиться в чьей-либо компании? Люди вообще, говоря, отстой. Вот почему он делал то, что делал. Большинство людей продолжают оставаться эгоистичными, жадными, свиньскими засранцами. И его работа убедиться, что они заплатят по счетам. Но Чарли другое дело. Такая необычная израненная, и как оказалось, неожиданно свирепая. Она заставила его ослабить бдительность. Он доверил ей то, о чем никогда и никому не рассказывал, а в ответ получил нож в брюхо. Под сиденьем его пальцы коснулись гладкого пластика аптечка первой помощи. Наконец-то он вытащил ее, бросил на здоровую сторону живота и щелчком открыл. Порывшись в ней, нашел маленькую бутылочку спирта для обеззараживания марлевый тампон, медицинский пластырь, иглу и крошечную катушку ниток. Все, что ему требовалось для небольшой любительской операции. Теперь предстояло самое трудное, то, чего очень не хотелось сделать, но без сомнения придется, если он предполагал догнать Чарли, а ему обязательно нужно было ее настичь. Он еще не закончил с ней. Собравшись с духом, он вылил спирт на рану и закричал от боли. Его руки дрожали так сильно, что потребовалось четыре попытки, прежде чем удалось вдеть нитку в иголку. И когда это произошло, он прокряхтел, стиснул зубы и начал зашивать.